Вступление. Эпиграф. В тугих слоях земных пластов, рассеянных во мгле, мерцают искорки борцов за на земле. Их самородками зовут. Они ласкают глаз. Вот брызнул светом изумруд, вот просверкал алмаз, вдохнуло небом бирюза, гранат прорвал клише. Впитали музыку глаза и отдали душе. Давным-давно нет на земле бабушки Екатерины, человека доброй души и ласкового слова. Низенькая, девчоночь роста, она легко порхала по земле и столько радости хранила в душе своей, что точно светилась вся от переполнявшей чистоты и убеждения, что человек явлен на землю лишь ради посева этой доброты и истины. Вспоминается, как ласково лепетала она легкая, как облачко получения «Людит, внучок, послана добром землю засеять». И кто всю жизнь Святому Завету следует, уйдет и возродится не то цветком, не то алмазом, а ль слитком золота. Так у было, так у и станется. Святая истина в этом. Плывут, текут, бегут годы. И когда я склоняюсь над трепещущим венчиком цветка или над светящимся самоцветом, кажется, что я сообщаюсь с чем-то таинственным, сообщаюсь с тем, кого давным-давно нет, омываясь непрекращающейся памятью и воспоминаниями. Долгое время, работая над легендами о цветах, я вольно и невольно сталкивался с легендами о самоцветах, которые были не то порождением, не то продолжением первых. Разбираться в истоках времени не хватало. Да и сложно сказать, наверное, что является первоосновой. Известно ли, что камень-гранат является отцветом цветка граната, самоцвет гладиолус гладиолуса, красно разновидность циркония называется гиацинтом, хотя сегодня гиацинтом называется лишь желтая разновидность его «маргаритка» в буквальном переводе с латинского «жемчужинка», родонит в переводе с греческого «роза», а название «малахиту» дано за зеленую окраску, напоминающую цвет листьев мальвы. Первое внимание к минералу привлекла прежде всего его красота – яркая, очень чистая окраска и сочетающаяся с красивым цветом чистой воды прозрачность. А редкость самоцвета, его уникальная исключительность порождала высокую стоимость. В течение тысячелетий драгоценные камни и металлы являлись мерилом богатства и могущества, и потому изобилие их поныне обнаруживают в могилах фараонов, скифских вождей и владык Древнего Востока. Да и царские одежды оружейной палаты буквально потрясают выставленным на показ богатством, которое производило неописуемое впечатление на современников. Но именно эта огромная ценность отдельных самоцветов являлась причиной алчности и многочисленных преступлений. Каждый самоцвет и ювелирный предмет были связаны с тайными заговорами, кражами, захватами, обменами, обманами, убийствами и тому подобными событиями. Из-за захвата залежей драгоценных камней и металлов возникали войны, как, например, Англо-Бурская война 1899-1902 годов в Южной Америке, развязанная Англией с целью захвата африканских алмазных месторождений. А всем известные драгоценные камни в свое время выбрасывались на поверхность земли силою извергающихся вулканов. И сам термин «вулканизм» возник от небольшого вулканического острова вулкану из группы Липарских островов в южной части Теренского моря. По предположениям древних, здесь находилась кузница вулкана, бога огня и металлических ремесел. По соседству с вулкану расположен действующий вулкан Стромболи, постоянно выбрасывающие облака пара и вулканического пепла. Трагически памятным в цепи Средиземноморья является и вулкан Везувий, в результате извержения которого в 79 году нашей эры были уничтожены города Геркуланом и Помпея. Вулканы повинны во многих бедах, но с вулканизмом связано образование многих полезных ископаемых, минеральных образований и самоцветов. Древние люди считали, что ни один звук на земле не пропадает и не исчезает бесследно проникая вглубь земли, звуки материализуются в виде камней, причем красота и размеры камня находится в прямой зависимости от благозвучия и силы родившего его аккорда. Среди них возникали камни и в ответ на стоны и мольбы больного, на просьбы нуждающегося и счастливого. В связи с этим композиторы стали писать музыку о самоцветах а саму музыку при исполнении подсвечивать соответствующей световой окраской, присущей тому или иному драгоценному камню. Первое описание драгоценных и полезных свойств металлов и минералов на Руси появились в сборнике Святослава, который россияне перевели с греческого языка в IX веке. В XVII веке его пополнили добавления, заимствованные из латино-германских источников. Их авторы уверяли, что топазин, топаз, усмиряет бури, Верилий, берил, поддерживая дружбу и любовь, в зависимости от редкости камни подразделялись в нем на три класса и порядка. К первому относились алмаз, изумруд, f класс благородная шпинель и красивые разновидности корунда, рубин, сапфир и подпараджа. Ко второму топаз, аквамарин, воробьевит, гелиадор, то есть три разновидности берила, розовый и темно-красный турмалин, фенокит, аметист и благородная палка к третьему — бирюза, горный хрусталь, хризаправ, сердолик, красивого рисунка агаты, янтарь и гагат. Все эти камни считались счастливыми. Разумеется, счастливый камень должен нравиться своему владельцу, быть в достойной оправе и быть в союзе с драгоценным металлом. Первоначальная символика камней носила поэтический характер. Именно от языка камней берут свое начало многочисленные предания, легенды и поверья. Пять столетий назад некто Суами в монастыре Ряндзю, неподалеку от японского города Киото нашел ровную площадку, посыпал ее гравием, сверху положил несколько камней и тема бессмертил свое имя. Этот сад никогда не цветет, не знает времен года и даже веков, но известен во всем мире. В нем нет цветов, трав и деревьев, есть только камни черного и белого цветов, да еще их тени на белом мраморном треугольнике исчерченным ровными бороздами. Риандзю называют поэмой из камня, философским садом и потому часто сравнивают то с островом в океане, то с вершинами гор, выступающими над облаками. Суами не был ни религиозным фанатиком, ни ученым, ни пророком. Он был просто человеком со вкусом и потому создал прекрасный образец ландшафтной композиции для отдыха и раздумий. Этот сад стал впоследствии воплощением одного из течений буддийской религиозной философии дзен. В садах Японии камень помогал создавать тишину, и в то же время в садовой аранжировке поставленные вертикально белые глыбы изображали водопады, падающие в пену гальки. Выложенные же из камня ручьи символизировали спокойные реки, бесшумно текущие в берегах, Одна из многочисленных легенд уверяет, что холм Томпеа, являющийся подножием и фундаментом города Таллина, сложила из камней безутешная вдова Линда, обкладывая ими могилу своего рано ушедшего мужа Калева. Из ее чистых слез образовалось озеро Юдемисты. Коль тебе придется, братец, ехать в славный город Таллин, ты увидишь на дороге, города, не доезжая, в стороне гладь юдемисты, озеро Печали вдовьей. А на северном берегу озера Юдемиста лежит огромный ледниковый валун, выпавший из фартука Линды тогда, когда она носила камни на холм Томпеа. На одной из площадей Минска собрано также большое количество валунов, которые помогают ученым Института геохимии и геофизики Академии наук Белоруссии изучать ледниковый период камней. Они собраны из разных уголков Белоруссии, куда были принесены ледником в последний миллион лет. Площадка 1985 года размещается на 6 гектарах и разделена на пять зон. Первая зона своеобразная объемная карта Беларуси. Площадь этой уникальной карты около 5 гектаров. На ней есть не только границы республики, но и главные реки, возвышенности и тому подобное. Валуны размещены на карте по географическому признаку в трех местах, где они были найдены. Все они связаны с деятельностью трех последних обледенений. Камни самого древнего. Днепровского происхождения располагаются на самом юге Белоруссии, среднего Сожского в центральной полосе, последнего приозерного только на севере. Чтобы выделить эту зональность на карте, цепочка небольших валунов выложена границы, до которых доползли ледниковые языки. Вторая зона рассказывает о родине валунов. Те ледниковые потоки, которые дошли до территории Белоруссии, Захватили с собой и принесли горные породы Швеции, Финляндии, дна Балтийского моря, Карелии, Ленинградской и Псковской областей, Прибалтики. Третья зона иллюстрирует разнохарактерность валунов. Среди них магматические – гранит, базальт, порфирит, осадковые – песчаник, гравелит, диаломит и метаморфичные – гней с кварцией. Широкие материковые обледенения пять раз проникали на территорию Белоруссии – и приносили с собой пять раз камни разной величины от 1,1 до 3,5 метров. Самый большой валун лежит около деревни Горки Шумилинского района, его длина одиннадцать метров. Известно, что драгоценными камнями издавна украшались надгробия и саркофаги, которые приобретали при этом ореол святости. Возникали суеверия, из камней вырезались фигуры и изображения богов, изображения превращались в талисманы, а в Индии и Армении даже целые храмы вырубались в коренных горных массивах. Святыми считались и небесные камни, метеориты. На протяжении всей своей истории человек дружен с металлом и камнем. В пещерах из известняка, доломита, гипса он находил жилище, убежище от диких зверей и врагов, с помощью кремня и перита добывал огонь, из нефрита изготовлял мотыги и топоры, наконечники для копий, ножи и зернотерки — Металлы пришли им на смену значительно позже. Удостаивались внимание и драгоценные камни, почему рождались многочисленные мифы, сказки и легенды, в которых янтарь представляется слезами матерей, оплакивающих погибших сыновей героев, эвдиолиты — каплями крови саамов, населяющих Кольский полуостров, горный хрусталь, навечно застывшими кристалликами льда. Многие люди верят в волшебные свойства самоцветов. О них пишут в древних книгах о камнях, в лапидариях, и хотя в этих книгах много наивного, однако нашим любознательным предкам нельзя отказать в наблюдательности. Добытчики самоцветов, например, очень боялись всяких предсказаний. Они ни за что не входили в шахту, если в нее заползала змея, веря в то, что образ змеи может принять злая хранительница драгоценных камней, которая может принести несчастье. Они никогда не брали в промысел женщин, считая, что у них нелегкая рука. Но в первом случае испуг шахтеров перед змеей понятен, змея могла укусить добытчика в самый неожиданный момент. А женщин не брали в шахту из-за заботы о них и во избежании соблазна. А открытию шахты в то время предшествовала сложная процедура. Она открывалась только с разрешения астролога, который тщательно исследовал гороскопы старателей и решал, кого из них первым опустить на дно. Затем назначал время, когда это должно произойти, и за 24 часа до начала промысла заставлял рабочих, их жен и детей приступить к своеобразному жертвоприношению, пудже, принести фрукты и сладости в дар богу ротнопуды, с тем, чтобы упросить его быть милостивым и добрым. В Сри-Ланке популярна легенда о сингальском принце, жившем в средние века. Принц был честным и справедливым, что усиливало ненависть его врагов. Семь раз они пытались убить принца, заколоть кинжалом, отравить или сбросить в пропасть, но ему каждый раз удавалось спастись, лишь потому что на руке у принца был перстень с самоцветом, защищающим от злодеев, то есть перстень с кошачьим глазом. Принц выжил и остался добрым правителем острова. Волшебные свойства самоцветов верят не только на Цейлоне. Шотландская королева Мария Стюарт никогда не расставалась с алмазом, надеясь на то, что он спасет ее от отравления. И действительно, от отравления самоцвет хозяйку спас, однако не смог ее спасти от казни. Для предохранения от насильного зла приказал сделать себе перстень с бирюзой и король Иоанн Безземельный. Зная свойства бирюзы менять цвета при повышении или понижении температуры человеческого тела, Иоанн хотел, чтобы она предупреждала владельца камня о приближении болезни. Чудодейственную силу предохранять от заболеваний раком приписывают топазу и желтому циркону и изумруду от болезней почек. Освободившись от мистического представления древних о минералах, мы сможем увидеть те крупицы знаний, которыми владели наши предки. Многие их суеверия рождены действительными свойствами минералов, получившими в сознании людей фантастические преломления. В этом, на мой взгляд, и кроется причина долголетия суеверий. Мы верим в красоту минералов, любуемся их блеском, твердостью, переливами красок, применяем в промышленности, искусстве и в повседневной жизни. Только в фармакологии употребляется более 50 минеральных веществ, отлично соседствуя с цветами. Общение же с хорошо обработанными, драгоценными и прекрасными камнями улучшает настроение человека, успокаивает и облагораживает его характер. Медленно течет в Рурской области река Дюссель по знаменитой долине Неандерталь, родине нашего далекого предка, жившего в древнейшую эпоху каменного века Палеолит. Оба понятия, и каменный век, и Палеолит, обязаны своим названием камню, Литос, по-гречески камень, и именно он позволил нам прочесть начальные страницы истории. Первые обработанные кремни, нефриты, песчаники, вулканические стекла, обсиданы, донесли до нас азбуку прикосновения к ним умных рук наших предшественников. В пещере пытаются разжечь очаг. Вокруг лежат остроконечники из кремня. Низко склонившись, человек добывает огонь, для чего бьет кремнем о кремень над трутом, От упавшей труд возгорается. Кремень был первым минералом, который человек поставил себе на службу. Он служил кресалом, являлся первым орудием труда и первым боевым оружием. Кусок кремня брал в руки первый художник, донесший до нас рисунки на камне. Известный исследователь Элики в июне 1959 года в раскопках одной из экспедиций нашел череп древнего человека, возраст которого равнялся 2 миллионам 800 тысячам лет, Рядом с человеком находилось множество древнейших каменных орудий. Ученый не дал названия своей находке, которая в Национальном музее Кении значится под номером 1470. А академик Вернадский обозначил его понятием ноосфера, то есть сфера разума, оболочка земли, на которой живущий человек, активно воздействуя на землю, изменял ее древний лик. Это воздействие, к сожалению, не всегда было положительным. Поэтому создаются многочисленные заповедники, заказники, национальные парки, где природа сохраняется в неприкосновенности. Сохраняются и многочисленные геологические следы нашей планеты. Такие, например, как геологический заповедник Болгарии «Битые камни», «Красноярские столбы», «Большой камень» в Башенковическом районе, «Борисовы камни», «Камень Богушевича», «Камень Богатырь» и «Колодец неров» в Беларуси. Созданы специальные музеи валунов под открытым небом в США, Канаде, Швеции, Литве и в Минске. Камни приходят нередко к нам не из недр земли, а выпадают в виде метеоритных осадков. Метеоритные потоки чередуются и имеют свои названия. Леониды в ноябре, Лириды в апреле, Персиды в августе, Аквариды в начале мая. Иногда они бывают настолько обильными, что напоминают звездный дождь, Такой дождь шел 9 октября 1938 года в течение полутора часов из созвездия Дракона над Ленинградом, и потому назывался Драконидом, а по свидетельству венского метеоролога прошлого столетия Пауля Парга, в 1807 году некто Ситриков обнаружил в ловчонке железного лома около двух центнеров кусков паласового железа, названного им так в честь академика Палласа. Куски продавались в развес, и Ситриков закупил большое количество их. Профессор Червинская предполагает, что это обломки метеорита «Брагин» из Белоруссии, о времени которого достоверных сведений нет. Однако отдельные куски его находили с 1807 по 1968 год, а масса всех найденных железных метеоритов составляла 800 килограммов. Легенды, связанные с камнем и подсказывающие его употребление, Родились еще в глубине времен, причем у различных народов они совершенно разные, иногда даже исключающие друг друга. Так в Древней Индии было принято носить при себе кристаллы пирита, железного колчедана, чтобы не быть проглоченным крокодилом. А древний манускрипт IV века до нашей эры перечисляет камни амулетами мореплавателей — Гранат, холцедон, горный хрусталь, агат, коралл, которые будто бы предохраняли мореплаватели от ветра и волн, от кораблекрушений и гибели в морской пучине. Считалось, что Берил делает человека общительным, веселым, халцедон помогает выиграть судебный процесс, Малахит — отвести зло, Хризалит — снять меланхолию и рассеять ночные страхи, а Васильковый Сапфир — символ чистоты и девственности, помочь завоевать любовь, уберечь от зависти, Родонит — облегчить страдания роженицы. В пасмурный сентябрьский день 1886 года На правый берег реки Алтарь, около деревни Новый Угрей, упал первый каменный метеорит, содержащий алмазы. Из трех его кусков ученые нашли лишь один, два других были проглочены местными жителями. Многие из узнавших о метеорите за последние деньги покупали у предприимчивого односельчанина Христов камень для лечения различных заболеваний и немедленно пускали его в дело. Даже в названиях многих минералов часто отражается вера в целебные и магические свойства их. Так, жадеид происходит от испанского «почечный камень». Нефрит, нефроз по-гречески «почка», также предписывался для излечения почек. Самый большой из медицинских папирусов Древнего Египта, найденный в прошлом веке в одной из фиванских гробниц с кочевниками-арабами, содержит следующие рекомендации. Красным камнем лечить кровь и раны, зеленым и голубым – глаза, желтым – печень и желудок. В русских целебниках – 16 xvii веков сообщается, что желтые камни излечивают желтуху и останавливают кровотечение. Древнеармянский историк Михтар Анревакский рекомендовал таблицу самоцветов в соответствии с 12 месяцами года, где гиацин соответствовал январю, аметист – маю, изумруд – июню, оникс – июлю, сердолик – августу, хризалит – сентябрю, аквамарин – октябрю, топаз – ноябрю, рубин – декабрю у древних народов существовали и своеобразные системы символов такие например как язык жестов язык цветов язык узлов и тому подобное из языка цветов родилось искусство составления букетов из языка пост балет пантомима. у древних греков существовал еще и язык камней именно от них пошли символика и связанные с нее представления об особых свойствах самоцветов и влиянии их на судьбы людей которые дошли до наших дней где гранат является камнем верности, агат — здоровье и долголетие, опал — постоянства, аметист — надежды, правдивости, преданности, бирюза — каприза, рубин — страсти. В Ватикане при посвящении в тот или иной сан вручался перстень с определенным драгоценным камнем. По описаниям библейской книги «Исход», на наперстник, часть одежды иудейского первосвященника, украшался драгоценными камнями в строго определенной последовательности. Сделай наперстник судной искусную работу и вставь в него определенные камни в четыре ряда Рядом Рубин, топас изумруд это один ряд, второй ряд карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд яхант, агат, аметист. Четвертый ряд хризолит, оникс, яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих каменей должно быть 12. У древних Иудеев. В торжественное облачение священников входил парадный нагрудный щит Эфуд. Перечисление самоцветов Эфуда в Библии является одним из первых упоминаний камней в письменных источниках. Камни на Эфуде также должны быть расположены в четыре ряда, по три в каждом. Древнееврейские названия камней по Библии соответствуют следующим их сегодняшним названиям корнеол, топас, изумруд, рубин, сапфир, алмаз, гиацинт, агат, аметист, хризалит, оникс, яшма. В Египте из цветных камней лазурита, сердолика и халцедона вырезались талисманы, священные жуки, скоробеи или фигурки священных птиц и животных, кибиса, павиана, змеи. Отшлифованными талисманами украшались спектарали фараонов и высших сановников. В подобных изделиях драгоценные камни не только служили декоративной отделкой, но и защитой от болезней, опасностей, дурного глаза и всевозможных бед. Возник обычай украшать алмазами, сапфирами, рубинами и жемчугом распятие и иконы. В оружейной палате Москвы, самые крупные из изумрудов, можно увидеть в витрине с иконами и евангелиями. На иконе Владимирской Богоматери, изготовленной в 1657 году, в верхней части слева и справа вставлено по зеленому камню изумительной красоты массы в 75 и 100 карат. Известно, что камни применялись не только ради украшений и охранительности. Бизаровый камень, являющийся разновидностью гастролитов и образующийся в кишечниках горных козлов, обитающих в горах Ирана и на Памире, да еще внутри организма южноафриканских лам, долгое время применялся для обезвреживания пищевого яда. Средневековый рыцарь не рисковал пойти в гости без перстня с Бизаровым камнем, истолченным в порошок и хранящимся в тайнике перстня. Во время застолья рыцарь бросал перстень или высыпал порошок камня в бокал с вином. От этого любой яд, в том числе и распространенный тогда мышьяк, теряли свою ядовитость. Вера в Бизаровый камень дожила до XIX века. Он был в почете у английской королевы Елизаветы I и шведского короля Эрика, а для российского царя Федора Алексеевича изготовили даже серебряный сосуд с Бизаровыми камнями. А персидский шах рискнул послать бизуар в подарок Наполеону. Однако недоверчивый император приказал выбросить камень в огонь и совершил ошибку. Научные исследования показали, что бизаровый камень образуется от скопления в организме минеральных солей. Состоит он в основном из гидрофосфата кальция. Сотрудники Скрипсовского института океанологии США обратили внимание на то, что структура и молекулы этого вещества такие же, как и у одного из соединений мышьяка, гидроарсената кальция. При исследовании выяснилось, что бизаровый камень способен обменивать свой фосфат на арсенат. Выходит, если перстнем с бизаровым камнем поболтать в вине, содержащий мышьяк, или же высыпать в него порошок из камня, то камень извлечет из вина арсенат, заменив его на безвредный фосфат. Камень шел не только на украшения, целебность, орудие и оружие, в огромной массе своей шел он на строительство. Посмотри с вертолета на столицу последних германских королей Мандалай. Холмистые берега Ирвади, зеленые поля земляного ореха и маиса, стройные пальмы. И на фоне всего этого бесформенное, непонятное строение, поваленные и полуразрушенные каменные львы возле гигантского куба, стоящего на пяти уменьшающихся террасах. Эти сказочные хранители львы – самые большие в мире скульптуры животных, каждая из которых ростом около 30 метров и с метровыми мраморными когтями. Разъяренные звери должны были стеречь самую большую в мире пагоду, а пришлось им охранять лишь расколотую трещиной махину. В 1872 году, обманом зайдя на престол, король Бадапай решил перевести столицу страны на новое место и, желая увековечить свои деяния, дал указание на постройку такой огромной пагоды, которой не видовал свет. Даже пирамида Хеопса должна была уступать ей по высоте. Не хватало рабочей силы и строительных материалов, страна нищала, и в конце концов стройку пришлось прекратить. В 1883 году незаконченная пагода во время землетрясения раскололась, и гигантские львы рухнули. В таком виде и стоит ныне это незаконченное сооружение. Человек Ренессанса воспринимал мир как мастерскую и сокровищницу форм и материалов потому сапфир или золото у него становятся дорогими не столько денежной стоимостью, сколько редкой красотой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что названия драгоценных камней и металлов, страсти вокруг броши и перстней, столь часто у проповедника того времени Шекспира, что, кажется, заменяют пересыпающуюся игру самоцветов и драгоценных металлов. Завоевание колоний и почти узаконенное пиратство приносят Англии огромное количество драгоценностей. При дворе начинают существовать не только пост казначеи, но и пост хранителя алмазов. Об этом хорошо осведомлены персонажи шекспировских пьес, и потому в разговоре упоминают самые разные драгоценные материалы — золото, жемчуг, серебро, агаты, хризалиты, опалы, сапфиры, рубины, изумруды. Горячо сознавая пагубную стоимость бриллиантов, они, однако, не перестают ими любоваться, а их блеск приравнивают к сиянию истины — И делают так, потому что алмазы, волшебным светом, схожим со светом истины, окружают миниатюрный портрет любимой, гранаты осыпают рукоять шпаги, янтарь и яшма сливаются с красотой фруктов на блюде, а золото и жемчуг на сбруе дополняют красоту всадника и коня. А если подарок считается знаком любви, то самым лучшим подарком у них является драгоценность. Поэтому о покинутой девушке в жалобах влюбленной говорится — Она швыряла глубь янтарь, кораллы, браслеты, все, что он дарил ей в старь. Но перечисленные подарки являлись подарками людей среднего достатка. Короли же дарили своим избранницам только алмазы. Так банку от имени Дункана передала леди Макбет Алмаз, а в бесплодных усилиях любви принцесса жалуется на тяжести подарков влюбленного в нее короля. Я гнусь уже под тяжестью алмазов в ответ на что король Генрих VI приказывает «Связите ей бриллиант, залог любви». В той же пьесе Маргарита, французская принцесса, ставшая английской королевой, приносит такой дар, но уже не человеку, а морю у берегов своей новой родины. Когда же стали застилать туманы твой край от взоров пристальных моих, сняла я драгоценный медальон, оправленный в бриллианты сердца, и в сторону Британии метнула. Дошла до нас легенда — и о тиране с острова Самус Поликрате, кинувшем в море в качестве жертвы драгоценный перстень с изумрудом. Тирану показалось, что боги послали ему слишком много удач, и Поликрат решил богов умилостивить. Каково же было его удивление, когда на утро перстень был вновь возвращен, так как рыбаки обнаружили его в желудке пойманной рыбы. Герои же Шекспира не только любят, но и разбираются в тайнах влияния камней на здоровье и судьбу человека. Алмаз — дарящий целомудрие влюбленным, сморакт, недуги слабых глаз, врачующий лучом темно-зеленым, жалобы влюбленной. Газета «Советская Россия» 27 марта 1988 года в заметке «Камни под подушку» писала, в последнее время в США появились шарлатаны, проповедующие новый культ, согласно которому драгоценные камни приносят счастье, здоровье и богатство. Так некий Ричард Палсмен, бизнесмен из Нью-Йорка, Каждое утро кладет в карман своего пиджака кусок кварца для удачи в деловых переговорах. Камни кладут, например, под подушку, чтобы обеспечить себе крепкий и здоровый сон. Шарлатаны предписывают своим пациентам такие «лекарства» в кавычках, как турмалин, аметист, хризолит. Среди легковерных находятся и такие, кто кладет камни на карбюратор или аккумулятор, чтобы сэкономить топливо и электрическую энергию. И неудивительно... Необыкновенная красота самоцветов и металлов издавна вызывала у людей представление об их сверхъестественном происхождении и магической силе. Им приписывались лечебные свойства, легенды, предания и вера, о которых дошли до наших дней. Приглашаю читателей войти в царство самоцветов, и пусть это путешествие станет красивым, легким, поучительным.